Отступление восьмое – почти предательское. Убедить Императора Благоземья в том, что посещение Темной Империи абсолютно излишне, Лориэль так и не смог. А потому Эльф встречал нынешний прохладный рассвет в небольшом леске, расположенном… Баргулову знает, где расположенном. Над Арашем всю ночь велись ветры магических искажений, а потому граф Ли Алирстиаль не мог бы с уверенностью сказать, куда его выкинул портал. На скорую руку, сотворенной его будущим тестем. Эльф вскинул глаза к медленно бледнеющему небу, расчерченному кривыми ветвями редких деревьев, и задумчиво сообщил «В гробу я видел все это, благоземье Небо осталось безразличным к высказываниям осерчавшего графа, в отличие от земли. Из ближайших кустов раздалось невнятное фырканье, уверенно переросшее в цветистое высказывание на старотемном. А всего через пару минут Все из тех же кустов показался хрупкий черноволосый парень. Сбегая из кардмора в облике пантеры, Кей совершенно не задумывался о таких мелочах, как одежда. Гигантская кошка в брюках и рубахе смотрелась бы несколько странно. И деньги, не на шею же кошелек вешать. И если вопрос с одеждой можно было бы более или менее быстро решить, тайком стянув брюки из белевой веревки в ближайшей деревне, то с деньгами было труднее. Опускаться до кражи чьего-то по-настоящему ценного сыну начальника личной императорской гвардии не хотелось. Другими словами, нежданная встреча не принесла радости ни Кею, ни Лориэлю. — Ты кто такой? — эльф решил, что инициативу надо брать в свои руки. — А ты? — не остался в Кей. — Путешественник! — мрачно сплюнул под ноги граф Ле-Аристиаль. — По темным землям! скептически заламил бровь Многоликий, прекрасно разглядевший, что его собеседник не может похвастаться принадлежностью к человеческой расе. — А это запрещено? — вспыхнул эльф. — Честно говоря, его никогда не страдавшего особой сдержанностью начал раздражать этот странный допрос. Стоит тут как это барванец в одних штанах, да еще вопросу смеет задавать. — Не особо, — хмыкнул оборотень, как-то мгновенно теряя интерес к удивительному страннику. Какая разница, кто он и куда идет, когда в душе горит только одно желание – месть. А вот эльфа столь странные перепады настроения заинтересовали. Люди обычно сдержаннее, а перевертыши, как бы они ни назывались, оборотнили, верчи. И если предположить, оборотень, кем бы он ни был и откуда бы он ни пришел, мог быть полезен в теплых землях, допустим, рассказать, как пройти до Таркрима. Эльф покаянно опустил глаза. «Прошу простить мою несдержанность. Лучше один раз извиниться. Перерезать глотку за унижение можно будет потом. Я впервые в этих землях перенервничал. Лориэль ли Алиристиэль!» Склонил он голову в вежливом поклоне. Вряд ли до этих трущоб дошло имя участника битвы в затерянном храме. Многоликий окинул эльфа задумчивым взглядом и решил, что ему нечего терять. Кей Асгойр Гар Ашхайт. Влариэль замер, не отводя потрясенного взгляда от мальчишки. Уж что-что, а родовое имя начальника личной гвардии темного властелина граф Ли Аристиаль знал. Какая удача! Сразу можно узнать, попало ли письмо к адресату. Кстати, если это действительно его сын, то что он делает здесь, да еще в таком виде? Тот самый Гар-Аш-Хайт? Эльф старательно подпустил в голос радостного удивления. Для меня честь быть представленным вам, но я думал, вы старше. На узком лице кей заиграли жил Боюсь, вы спутали меня с моим отцом. О, но что представитель столь знатного рода делает здесь? Да еще в столь странном одеянии. Это какой-то маскарад? Игра? Если бы у okay, Кеа была хоть пара минут на размышления, он бы еще задумался, а стоит ли хоть что-нибудь говорить странному путешественнику. Но злоба, подавляемая столько времени, рванулась наружу в одном коротком горьком слове – «Месть». А теперь осторожно, Лар, осторожно. Похоже, задумка императора Благоземья осуществилась. И пусть на крючок попалась не столь крупная рыба, но, если это правда… Месть? Кому? Главное сейчас не переборщить с личиной наивного идиота. Вы, представитель столь знатного рода здесь, в этих лесах, ради мести? Да по вашему слову, любой, кто перешел вам дорогу, будет повешен на первом же суку. Мальчишки в этом возрасте столь падки на лесть, и судя по яркой вспышке гнева в черных глазах, слова затронули больное место. А может, я не прав? И оскорбивший вас более знатен? И кто это? Уж не император ли?» В этот момент Влэрель как никогда осознавал, что он балансирует на истрии клинка. Если он ошибся, если мальчишка оказался здесь не потому, что нашел подложное письмо, пальцы привычно скользнули в кошелек, висящий на поясе, прикоснулись к возвратному амулету. Если он ошибся, по спине потекла холодная струйка пота. Надежда только на амулет. А вдруг он не сработает? Что ждет тогда? Дыба? железное дело Оргский сапог? Даже если он, что с того? Зло выпалил кей и запнулся, осознав, какую ошибку совершил. Открыться совершенно незнакомому эльфу. Незнакомец сделал шаг вперед. По губам скользнула таинственная улыбка. А то, что я могу предложить вам содействие лица, которая поможет вам осуществить ваше желание. На рассвете, едва ворота до Акмора распахнулись, из города, направляясь на восток, выехала странная парочка. Черноволосый мужчина, в котором любой, кто хоть немного разбирался в магии, признал бы темного, да хрупкая девушка, среди предков которой явно были эльфы. Когда ты работаешь в стальной пустыне, тебе ежеминутно грозит опасность. На серьезные отношения времени попросту не остается, да и какая жена или какой муж по доброй воле отпустят супруга на столь опасную работу. Понять тебя может лишь тот, чья жизнь столь же полна опасностей. А раз так, очень часто пустынные волки, работающие в паре, были больше, чем компаньонами. Между Нирой и Роном не было ничего, кроме приятельских отношений. не он, не она никогда не стремились перешагнуть тонкую грань, отделяющую дружбу между мужчиной и женщиной от чего-то большего. Воин был слишком скрытен, чтобы пускать кого-то в свой внутренний мир, но Анира... Ей хватало того чувства надежности и защищенности, что исходило от отлученного рыцаря. То, что отлучение снято, Рон понял, едва горизонт окрасился первыми лучами солнца в розовые тона. А раз так, можно возвращаться в темную империю, туда, где ждет жена. Вот только как объяснить присутствие Ниры? Но не бросать же ее одну в самом деле. «Назовешь меня своим небрачным ребенком», – полушутливо хмыкнула девушка. «То есть отцом я стал 18 лет», – заломил бровь рыцарь. «С каждым днем узнаю о себе все больше нового и интересного». Кей сидел в глубоком кресле, не отрывая мрачного взора от пейзажа, расстилавшегося за Настей с распахнутым окном. Горы, горы, сплошные горы. Но нервничал Кей совсем не по этому поводу. Гораздо сильнее его волновал короткий разговор, произошедший всего пару минут назад после внезапной телепортации из леса в какой-то замок. Предательство. Иначе это не назовешь. Как ни крути рассказать о наиболее удобных местах для высадки кораблей, поведать об основных точках расположения защитных барьеров, предательство, и пусть платой за это будет возможность отомстить, но можно оправдывать себя, что тем, кто тебе дорог, гарантирована безопасность. Можно, но...